Кармоди был почему-то спокоен. Он неторопливо оглядел колеблющийся ландшафт, но не увидел ничего нового. Так где же он? «Мелихрон воплощается, чтобы иметь возможность говорить с тобой, отвечая ему смело, но деликатно. Никаких намеков на его недостаток. Это разозлит его, разумеется». «Какой недостаток?» «Разумеется, ты помнишь о его ограничении. И сверх того, когда он задаст свой вопрос, отвечай очень осторожно». «Постой!» — крикнул Кармоди. «Ты совсем запутал меня. Какой недостаток? Какое ограничение? Какой вопрос?» «Не придирайся!» Терпеть этого не могу, сказал Приз. Теперь и паста. Помираю спать хочу. Невыносимо оттягивал очередную спячку и все из-за тебя. Валяй, козлик, и не позволь всучить тебе деревянную печку. С этими словами зеленая змейка потянулась, сунула себе хвостик в рот и погрузилась в сон. «Ах ты, проклятый шут, гороховый!» — взорвался Кармоди. «Еще призом называешься. Польза от тебя, как от монет на глазах мертвеца!» Но приз уже спал и не мог или не желал слышать ругань Кармоди. Впрочем, для перебранки уже не было времени. В следующий момент голая гора слева от Кармоди превратилась в огнедышащий вулкан.